Какие причины побудили его вернуться в Тетрархию Антипы? Хотел ли он еще раз попытаться найти там понимание, и не потому ли медлил покинуть Галилею? Это наиболее вероятное предположение. Иисус как бы закрывал от самого себя грядущее. В этом заключался непостижимый для нас трагизм его жизни. Пусть семена Евангелия часто падали на бесплодную почву, Сеятель продолжал трудиться для спасения многих. По проникновенному слову Мережковского, Христос должен был сохранять искру надежды до конца, до креста. В Капернаумскую синагогу явились тем временем книжники из Иерусалима. На сей раз они обвиняли Иисуса не в колдовстве, а в неуважении к преданиям старцев. Как может он, претендующий на роль наставника, так легко относиться к обрядам, заповеданным отцам? Ведь все видели, что, садясь за стол, его ученики не совершали ритуальных омовений, Иисус не стал оправдываться перед ними. «Хорошо пророчествовал Исаия о вас, лицемерах», — заметил он, — «как написано, этот народ...» Устами меня чтит, сердце же их далеко отстоит от меня, Но тщетно воздают мне почитание, Уча учением предписанием человеческим. Оставив заповедь Божию, вы держитесь предания человеческого. Велика ли обрядом, если главное в законе забыто? Учитель тут же привел пример фальшивого благочестия этого рода. Нередко люди, завещавшие свое имение храму, отказывали на этом основании в помощи родителям. Воображая, что проявили набожность, они впадали в грех против одной из первых заповедей Моисея. Спор был прерван галилеянами, прибывшими из окрестностей Вифсаиды. Они окружили учителя взволнованные и удивленные. «Рави, как ты сюда пришел!» Но встреча с ними уже не радовала Христа. «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели знамение, а потому, что поели хлебов и насытились. Трудитесь не для пищи тленной, но для пищи, пребывающей в жизнь вечную» которую даст Сын Человеческий, ибо Его запечатлел Отец, Бог. В их душах знамение, чудо Бога присутствия, явленное за трапезой, потускнело в сравнении с тем, что Иисус смог накормить их в пустынном месте. Однако галилеяне все же старались уяснить, чего ждет и требует от них Учитель. «Как нам поступать?» — спросили они, — «чтобы делать дела Божьи». «В том дело Божие» — был ответ, — «чтобы вы верили в того, кого послал Он». Но разве они не верили? Разве они не хотели сделать Его царем за то, что Он, подобно Моисею, дал им новую небесную манну?» Манной называлась зерноподобная пища, которую собирали израильтяне в период странствия в пустыне при Моисее. Она стала символом чудесного насыщения, совершенного Богом. «Не Моисей, — возразил Иисус, — дал вам хлеб с неба, ибо хлеб Божий есть тот, кто сходит с неба и дает жизнь миру». «Господин!» Давай нам всегда этот хлеб, снова не поняли они, как и женщина из Самарии, люди восприняли и на сказание буквально, хотя некоторые из них могли знать, что книжники называют хлебом премудрость Божью. И тогда Иисус произнес слова, которые привели собравшихся в полное замешательство. Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Отцы ваши ели в пустыне манну и умерли. Этот хлеб с неба сходит, чтобы человек от него вкусил и не умер. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я даю за жизнь мира. Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь Во мне пребывает, и я в нем. Хлеб, вода, вино символизируют пищу, необходимую для поддержания жизни тела. Трапеза же с сыном человеческим есть пища духа. Через него существо из плоти и крови совершается причастие божественному бытию, достигается полнота завета, соединение Творца и Твари. В день умножения хлебов народ был свидетелем и участником этого знамения, но не устоял перед земным соблазном. Теперь же подъем той необыкновенной ночи, когда Иисуса хотели провозгласить царем, миновал. Людям показалось, что они очнулись ото сна и пришли в себя. «Не он ли Иисус, сын Иосифа, отца и мать которого мы знаем?» с сомнением спрашивали одни – Как же он теперь говорит «я сошел с неба». А другие считали себя обманутыми. Как он может дать нам есть плоть? Даже учеников его все сказанное смутило до крайности. Некоторые из них роптали «трудно это слово, кто может его слушать?» Иисус пытался объяснить им, что его речь следует понимать в духовном смысле. Слова, которые я сказал вам, — это дух и это жизнь, но есть между вами такие, которые не веруют. Евангелист Иоанн поясняет, что под неверующими Господь подразумевал Иуду. В самом деле, вполне возможно, что этот честолюбивый человек, убедившись, что Иисус не желает становиться царем, именно тогда пережил разочарование в своих надеждах. А как понимал он происшедшее ночью на озере? Сомнение всегда найдет ответ. Сон, волшебство, игра расстроенного воображения. Вера в Иисуса надломилась, однако, не только у Иуды. Тот же евангелист сообщает, что с этого времени многие из учеников его оставили и больше с ним не ходили. Не хотите ли и вы уйти? Спросил Иисусу двенадцати. Все молчали. Только Петр сумел выразить общее чувство. Господи, к кому мы пойдем? Ты имеешь слова жизни вечной. Ошеломленные тем, что видели и слышали, ученики как бы испытывали муки нового рождения. Многое они были еще не в состоянии вместить, но, в конце концов, на кого они могли надеяться, кроме Господа. А он печально смотрел на своих сбившихся в кучку последователей. «Не я ли вас двенадцать избрал, и один из вас дьявол?» Если Иуда и вздрогнул от этих слов, то не подал вида что они относятся к Нему. Остальные же замерли в ужасе. Им было нелегко, но еще труднее было самому Иисусу. Ему предстояло духовно пересоздать людей, разделявших многие заблуждения своей среды. Будучи избранными апостолами царства, они все же оставались бесконечно далеки от Христа, Услышав его предостережение, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой, они решили, что учитель запрещает им в случае нужды принимать хлеб от его врагов. «Неужели вы все еще не понимаете?» — огорчился Иисус. Тем не менее он не употребил своей власти, не захотел совершать насилие над душами. Снова и снова он будет наставлять их, следить за их сомнениями, ждать с неиссякаемым терпением. Им нужно будет пережить второе обращение, еще раз узнать Мессию в Рабби и Ешуа, но не Мессию зелотов и суетной толпы, а того, кто есть духовная пища мира, хлеб, дарованный небом.